Глава третья. 865 год. 2 мая. Днепровские пороги. чего ты их слишком много», — заметно напрягшись произнес Рагнар, указывая на толпу кочевников. «Я их пригласил», — спокойно ответил Ярослав. «Ты? Но зачем? Нам нужно как можно скорее пересечь пороги. Это их работа». «Зачем самим корячиться, если можно впрячь валов, и они быстро продернут корабли вниз?» «И они вот так взяли и пришли?» – удивился конунг. «Хазарам выгодно, если мы нанесем мощный отвлекающий удар по халифату и вынудим войско шаха отойти. И чем дальше, тем лучше. Без него Агузы с половцами передерутся, и он сможет их разбить. Или, во всяком случае, надежно удержать на дону. Поэтому Каган этому всему и поспособствовал, ведь печенеги – его данники. Кроме того, они сами кровно заинтересованы в том, чтобы сдержать половцев и огузов на Дону. Если те прорвутся западнее, то печенегов постигнет судьба печальная. Их выдавит из степи на запад, а то и перебьют. «Хммм», – улыбнулся рогнар удовлетворенный ответом. А корабли ждали первый порог, для форсирования которого печенеги уже все подготовили. Сюда ведь подошла целая орда с натуральной армией скота, в том числе и того, что можно использовать в тягловых нуждах. Да, перед степняками был довольно крупный флот, но никто из них не сомневался. Проскочатся ветерком, без лишних проволочек. Ведь днепровские пороги издревле были бизнесом местных кочевников, Кто бы тут ни жил, все этим промышляли всегда. Да, торговый оборот в былые времена был сильно меньше, но сути это не меняло. Разве что добавляло особой финансовой выгоды. Тут и пошлину транзитную можно взять, и плату за помощь. Выгодно, хорошо, и все довольны. Особенно кочевники, которые жили бедно и любому заработку были рады. Да, можно было бы, конечно, и грабить купцов. Почему нет? Ну, тогда кто тут пойдет с товаром? Ума не резать курицу, что несла им золотые яйца, у них хватало. Во всяком случае, у руководства ОРТ. Хотя дураков всегда и везде хватало, в том числе и лихих, поэтому изредка эксцессы случались. Но не в этом случае. Ни один печенек даже не грезил в блаженном бреду желанием ограбить это объединенное войско. «Именно объединенная, потому что викинги присоединились к вышедшему в поход легиону, а точнее к Ярославу. Да-да, не он к ним, а они к нему, хоть и числом были намного более значительны». Причина была простой и довольно занятной. Сначала Ярослав работал на имя, теперь имя начало работать на Ярослава. Рагнар Ладброк имел богатый боевой опыт, свыше 20 лет он ураганил на севере Европы. Брал Лондон и Париж, но его воинская удача была переменчивой. В составе великого войска викингов он был разбит королем у Эссекса. Да и бил врага он, лишь имея численное преимущество, как правило, во всяком случае. Ярослав же пока ничего значительное не брал на разграбление, но имел очень устойчивую воинскую удачу. Ведь наш герой последовательно и решительно в крупных сражениях разбил превосходящие его войско Хрёрика Скьёльдунга, Харльда Косматова и Кагана Захарии. Да и в малых битвах, будучи на равных или в меньшинстве, тоже неуклонно побеждал, тоже касалось и поединков. Для людей тех лет всё это говорило только об одном – боги любят Ярослава, а значит и тех, кто пойдёт за ним. Рагнар был носителем типичного для старины рационально-мистического мышления, известного также как магическое или религиозное мышление. Оно вообще было характерно для людей, лишенных нормального академического образования с естественно-научным уклоном. Поэтому частенько встречается и в 21 веке, даже в самых развитых мегаполисах. Викинги же, как представители эпохи, не имевшие даже трех лет церковно-приходской школы, мыслили только так и никак иначе. Для них воинская удача была важна сама по себе, ее же причины были просто причинами. Важнее было то, может, тот или иной вождь победить или нет. А как и благодаря чему, не важно. Ярослав мог и все в бассейне Балтийского моря знали о том, с величайшим уважением к нему относясь. Вот викинги и выбрали его верховным военным вождем похода как человека с поистине ультимативной удачей в сражениях, ведь в этой авантюре оно им потребуется. Да и Рогнар по осени пытался привлечь в свою армию не столько легион, сколько самого Ярослава, которого, как все вокруг говорили, «любят боги». Его сыновья и прочие викинги думали так же. На хозяйстве у него осталась Пелагея, что в отсутствии мужа имела все необходимые полномочия, о чем было особо оговорено со старейшинами. Слова словами, но у Пелагеи было и свое влияние, и не маленькое, все-таки жрица макаши весьма уважаемая в этих краях. Поэтому Ярослав надеялся на то, что поход-то она уж точно как-то переживет и все удержит под контролем. Плюс оставил ей немного войск под командованием Добрыни на всякий случай. Его сорок всадников из-за прибытия рекрутов и верстки добровольцев по осени расширились до полнокровной сотни. Да, весь период подготовки к походу их оснащали по остаточному принципу, не до них, но это не отменяло тренировок да и сотни всадников – все одно убедительная вещь. Также ему был подчинен волк, сидящий в новой трое со своими тридцатью бойцами, и Любомир, стоявший в столице с отрядом в сорок семь удивительных лиц, куда по большей части были сведены больные и слишком слабые для похода. Не очень много, но вполне достаточно, чтобы отпугнуть всю местную шушеру. Серьезные же игроки в эту компанию были заняты чем угодно, кроме подготовки похода на крохотную державу Ярослава. Тем более, что если и придут, его столица могла при случае выставить ополчение в четыре сотни вооруженных мужчин. И это ополчение продолжало тренироваться. Да, намного менее интенсивно, нежели легион, но все одно оно превосходило в этом плане любые племенные ополчения округи. Ярослав вводил в поход четыре центурии легионеров, то есть полнокровную когорту, настоящую когорту в 400 воинов, упакованных в шлемы кольчугу, поверх стеганого халата, а также вклеенные поножи, те самые, что годом ранее опробовали в коннице, и имеющие два комплекта вооружения – западный и восточный. Западный комплект включал в себя крупный овальный щит, пилум, подсумок с десятком плюмбат и колющий меч. Легкое копье, что раньше в него входило, убрали за ненадобностью. Восточный комплект был представлен тем же самым колющим мечом, что и в западном комплекте – длинным двуручным копьем с арисой и щитом. Довольно интересным большим круглым щитом линзовидного профиля, что крепился не только на плечевом подвесе, но и дабы разгрузить руку, дополнительной петля, что перекидывалось через плечо. Оба комплекта с запасом пилумов, Плюмбат и Сарис взяли с собой на корабль. На всякий случай, мало ли как, поход сложится. Да и щитов запасных хватало, обоего вида. С легионерами шла поддержка из полной сотни сагитариев-лучников. Они, как и легионеры, были упакованы в шлем и кольчугу, одетую поверх стёганого халата но беспонош. И кроме лука имели средних размеров круглый щит линзовидного профиля за плечом на ремне и боевой топор на поясе. Топоров ведь много осталось после перевооружения легионеров мечами. Но главным их оружием был лук. Длинный лук из вяза, изготовленный по единому стандарту с максимально единообразными параметрами по геометрии, вытяжке и силе натяжения. Индивидуальные свойства лучника – это, конечно, хорошо, но Ярославу требовался кучный залп, а не горстка леголасов, что приводило к совсем иным требованиям для оружия. Все эти игрушки имели натяжение в сотню фунтов, то есть относились к так называемым «варбоу». «Сто фунтов – это много». Луки из биокомпозитных материалов, употребляемые в войсках Византии и кочевников, редко превышали 70 фунтов. Бывали и большие, но не для войны, а для рекордов. Как правило же, наоборот, применялись агрегаты послабее, которые вполне надежно держал даже плетеный щит. Обычные же длинные луки Европы тех лет также не вылезали за пределы 80 футов натяжением. Ярослав же специально тренировал своих бойцов, стараясь развить в них возможность к натяжению как можно более тугих луков. Цель была проста. Чем сильнее натяжение, тем тяжелее стрелу можно применить. Со всеми вытекающими, хм, вылетающими последствиями. Тем более, что все его варбоу были оснащены приспособлениями с магазинами на 5 стрел. Да, при расстреле полусотни стрел, конечно, обычный лук легко обойдет такие магазинные решения, но в рывке это позволяло выпускать пять стрел за 5 секунд, и этот рывок, учитывая узор перспективных сражений, был Ярославу очень важен. Кроме сагитариев, наш герой вводил с собой сотню фундиторов пращников, снаряженных так же, как и их коллеги-лучники, но вооруженные не варбоу с магазином, а фустибулами прощами с деревянной ручкой и регулируемым крючком. В качестве боеприпасов у них, к сожалению, были все еще обожженные до состояния клинкерного кирпича керамические снаряды беконической формы. Но других Ярослав себе позволить не мог, пока не мог, зато этих было великое множество. Также на кораблях уходила полусотня матиариев, еще одних стрелков, точнее застрельщиков. Вооруженных, кроме стандартной кольчуги, халата, шлема, щита и топора, еще и большим количеством дротиков. Различных дротиков. Так, штатным вооружением их было три полноценных пилума и подсумок на 10 плюмбат. Таким образом, получалось, что Ярослав имел четыре сотни специализированной тяжелой пехоты и две с половиной сотни средней, стрелковой. А ведь еще с ним шли семь десятков варягов, которых консул Нового Рима тоже сумел приодеть в шлемы, халаты и кольчуги, вооружив двуручными топорами по типу хускарлов англосаксонского войска. Плюс щиты им выдал круглый линзовидного профиля, носимый обычно на заплечном ремне, да обычные боевые топоры на поясе, которые к этим щитам в комплект шли. Не густо. Можно было, конечно, упаковать их намного лучше. Но ни времени, ни сил, ни ресурсов на это уже не оставалось. Все остальное потом, все самое вкусное после похода. Впрочем, даже то, что им выдали, ребят вполне удовлетворило. Они ведь прибыли куда хуже снаряженные. Все-таки младшие сыновья. Только у двоих имелась старая, видавшая виды кольчуга, явно уже штопанная-перештопанная и державшаяся больше на честном слове, чем на заклепках. Остальные довольствовались щитом, копьем и топором. Кроме того, Ярослав уводил с собой и союзный отряд славян соседних племен, о чем с ними договорился за зиму, чтобы обезопасить себя от угрозы с юга, а то мало ли, вот и выделили сводным дружинам Радимичей и Дреговичей четыре старые Драккара-Бьерна. Это на океанскую волну они уже не годились совершенно, а по рекам да по внутренним морям на них все еще можно было ходить. Сам Ярослав выступил на 20 кораблях новой постройки, тех самых русских джонках. Они лучше драккаров подходили и для дальнего перехода и вмещали не в пример больше всего полезного. Строить их пришлось в авральном порядке. Бьерн, конечно, поворчал для вида, но за дело взялся с особым рвением, предвкушая свои новые океанские дракары и новый поход за горизонт. Поэтому и успел, и справился. Тем более, что инфраструктура для строительства этих джонок была уже готова. В особенности лесопилка, распускающая бревна на доски и бруски. Да технология защитного покрытия и распределенная мануфактура исправно работали. Та самая, что использовала женщин племени Кривичей для придения нити из закупаемого Ярославом волокна. На дому, подрядами. А потом присланные Васильевсом ткачи гнали ткань, трудясь круглый год, ибо волокна хватало. Не льняного, так конопляного или крапивного, да и шерсть перепадала, хотя ее поступало, конечно, мало. И да, кстати... Ребята Бьерна также пополнили войско Ярослава, накинув еще три сотни викингов. Своих в доску викингов, но все же обученных и подготовленных совсем не так, как легионеры. Да и снаряженных хуже, чем ополченцы столичные. Но не суть. В любом случае, какой-никакой, а аргумент. Рагнар же привел двадцать семь сотен викингов, из которых две сотни имели кольчуги. Это была часть той армии, с которой он планировал вторгнуться в Британию. Самая надежная и преданная, способная пойти даже в такую авантюру. Совокупно получалось, что Ярослав вел на юг 38 сотен. В масштабах девятого века сила великая, без шуток и оговорок, и очень представительная, потому что мало кто мог даже в количестве столько поставить. Про качество ей речи не шло. «По что по осени так мало товаров привезли на торг?» Поинтересовался наш герой у хана Печенежской Орды, что подошла к Волоку. «Поздно торжище узнали», — уклончиво ответил хан. «Поздно? Я ведь еще летом вам посылал людей». Или сомневались, думали, что торжище не будет? «Дел-то новое», — развел руками хан, виновато улыбнувшись. «Но полезная, так ведь?» «Полезная», — кивнул он. «Овец, коней да прочую живность приводи по осени. Думаю, расторгуемся хорошо. Да шерсть, да курут, да пленников на продажу». «Пленников на продажу?» — оживился хан. «Много ли? Каких?» «Мне рабочих рук не хватает, так что я бы купил несколько сотен крепких мужчин для работы в поле». Желательно покладистых и которые не склонны подаваться в бега. «Это интересно», — оживился печенек. «И ребят твоих хочу нанять». «Дружина моя у Кагана стоит, лишь малая часть при мне». «Не дружину», — улыбнулся Ярослав. подберите тех, кто хорошо в седле сидит, да хочет воином стать». «Обижаешь? Любой печенек с детства хорошо в седле сидит и воином стать мечтает». Вот тех, кто получше, отбери и присылай. Пол сотни присылай. Будет славно, если они из лука будут уметь с коня бить. Но это не обязательно. Все оружие и доспехи я дам. С конём сложнее. Там видно будет. Может, через тебя и купим хороших коней для них. Часть своих не обидишь. И годных жеребцов подберешь им. «Уж подберу, не обижу», — улыбнулся хан. «Желающих в дружину попасть у нас много. Да ни коня доброго у них нет, ни сабли, ни копья. Про кольчугу и шлем даже не говорю. И полсотни найдем, и сотню, и две, и три». «Не, больше полусотни не надо», — вернул улыбку Ярослав. «А, надолго ли служба?» «На пять лет». Это славно! Прямо расцвел хан, представивший, что в его орду через пять лет вернется полсотни дружинников при оружии добром. Огромное подспорье и помощь. В эти годы печенеги испытывали немалые трудности. На западе война с венграми, на востоке с огузами, к которым год назад присоединились половцы и войска Хорезма. Одна беда, одно разорение ибо войны эти были скудные и добычи почти не давали. Ярослав же дипломатично промолчал, он все прекрасно понял, но не стал пояснять, что контракт можно и продлить. Зачем травмировать и без того расшатанную психику уважаемого человека?